Глава 2. В первые дни после переезда, в ненастные дни начала осени, Эрмонтов осматривал Петербург. Он долго стоял на Сенатской площади, где совершились события, сыгравшие такую великую роль в жизни его современников. В разговорах учеников благородного пансиона и на поздних, иногда и ночных сборищах студентов Московского университета, Имена героев 14 декабря для юношей, сменившего их поколения, звучали как лозунги, с которыми они были готовы идти в бой, со всем злом окружавшие их жизнь. Сколько пламенных мыслей, сколько молодого горячего гнева бурлило, кипело и выливалось через край, когда собирались вместе друзья-ученики и потом позднее студенты. Он смотрел на широкую площадь, поливаемую мелким осенним дождем, на громаду зимнего дворца, на высоко поднявшиеся воды темной Невы и видел вот здесь стояли они, эти героические полки, пришедшие заявить царю свою волю. Сколько их искателей правды уже приняли и принимают добровольную муку, во сколько благороднейших русских людей. В серый день уже переходил вечер, когда он возвращался домой, темные полные влаги облака. Низко плыли с севера над высокими крышами серых-желтоватых-коричневых домов. Поздно вечером забежал Раевский сказать, что прием в Петербургский университет в этом году, ввиду большого количества поданных прошений, по слухам, будет затруднен. Это огорчило бабушку, но, к удивлению ее и Святослава Фанасевича оставила равнодушным Мишель. «В конце концов, не все ли равно, где учиться, не это главное», — сказал он неожиданно. Он вышел немного проводить Раевского, но, пройдя две-три улицы, повернул домой. Острый шпиль Петропавловской крепости слабо вырисовывался перед ним на темных облаках. Петропавловская крепость. Как часто с трепетом произносились московской молодежью эти зловещие два слова. Здесь, на кронверке крепости, произошла страшная казнь. Он остановился, всматриваясь. Здесь кончилась жизнь героев. И все прошло, как круг от камня, брошенного в воду. Средь бурь пустых томится юность наш. Так зачем же, зачем даны нам глубокие познания и талант, и пылкая любовь к свободе? Зачем?